Вдруг Холли поняла, что должна выполнить задание. Наверное, произошла ошибка. Задание получал Джим, а не она. Задание её задание. Ей дали задание важное, от выполнения которого зависит её собственная жизнь и жизнь Джима, само существование мира зависит от того, как она выполнит задание. В кругом темнота. Холли проваливалась в неё, как в чёрную воду. медленно погружалась в опытё и уже ни о чём не думала ей приснился сон по сравнению с ним все прошлые кошмары выглядели жалкой тенью на этот раз враг и мельницы отсутствовали но проходящие перед её мысленным взором картины были нарисованы с поистине языческими подробностями а ужас и мука обрушившиеся на её сознание оглушили и заставили холли в расплох По сравнению с ними даже полет на 246-м рейсе казался детской забавой. Холли открыла глаза и увидела, что лежит под столом на кафельном полу, рядом металлический стул с оранжевой пластиковой спинкой, под ним горка рассыпанной жареной картошки и гамбургер, из которого вывалилась начинка, мясо и листья салата, политые темно-красным кетчупом. Еще дальше лежит старая леди. Ее лицо обращено к Холли и... Нерегающий взгляд скользит мимо круглых металлических ножек стула, мимо золотистой картошки и растерзанного гамбургера. Женщина смотрит в одну точку, и в её глазах застыло удивление. Вдруг Холли замечает, что вместо одного глаза у старушки дыра, и из неё вытекает струйка крови. О, боже. Простите меня, леди, простите. Холли слышит страшный, непонятный звук та-та-та-та-та. Кричат люди, много людей, та-та-та-та-та, вопли понемногу стихают, слышен звон битого стекла, треск ломающегося дерева, чей-то яростный крик, переходящий в медвежий рев, та-та-та-та-та, это звуки выстрелов. Теперь Холли ясно различает тяжелый ритмичный треск автоматных очередей. Она хочет выбраться из-под стола и перекатывается на другой бок, потому что не может заставить себя ползти мимо старой женщины с простреленным глазом. Но прямо перед ней лежит девочка лет восьми, и Холли, В оцепенении смотрит на ее розовое платье, белые чулки и черные маленькие туфельки. Маленькая белокурая девочка в черных туфельках. Маленькая девочка в белых чулочках. Маленькая девочка, у которой нет половины лица. Белая окровавленная улыбка, разбитые зубы, обнаженные в кривой окровавленной улыбке. Вопли, стоны, всхлипы и опять та-та-та-та-та. Этот кошмар никогда не кончится. Снова и снова отвратительный, страшный звук «та-та-та-та-та». Скрип прочь от мёртвой старушки и девочки с половиной лица. Ладони скользят по тёплой картошке, натыкаются на горячий рыбный бутерброд, шлёпают по липкой горчице. Холли на четвереньках ползёт под столами, пробирается между перевёрнутыми стульями. Её рука попадает в ледяную лужицу, разлитой на полу Кока-Колы, и на стенке бумажного стаканчика Холли видит надпись «Утёнок Дикси». Значит, она в кафе Дворец утёнка Дикси. Это одно из её любимых мест. Наверное, они поняли, что кафе не место для криков. Но кто-то всхлипывает и стонет, кто-то жалобно молит о помощи. Холли выбирается из-под стола и в нескольких шагах от себя замечает странно одетого человека. Человек стоит к ней боком, и Холли не видит его лица. Он похож на ряженого во время весёлого празднования Хэллоуина, но это не праздник. Однако на мужчине маскарадный костюм, армейские ботинки и брюки Чёрная майка и берет, вроде тех, что носят зелёные береты, только чёрного цвета. Военные формы явная бутафория. Не бывает солдат с такими толстыми животами и недельной щетиной. Солдаты обязаны бриться. Странный человек просто вырядился под десантника. Перед ним на коленях молоденькая официантка. Холли запомнила её рыжие волосы и улыбку, когда девушка подмигнула ей, принимая заказ. Она склонилась перед человеком в военной форме, опустила голову, словно в молитве. Холи ясно слышит её умоляющий голос: "Не надо, пожалуйста, не надо, пожалуйста, пожалуйста". Мужчина что-то выкрикивает о ЦРУ и шпионах, засевших в подвале кафе. Затем он умолкает и, уставившись на рыжеволосую девушку, приказывает: "Посмотри мне в глаза". "Пожалуйста, не надо", молит та о пощаде. "Посмотри мне в глаза", снова требует он. Девушка испуганно поднимает голову, и человек в военной форме спрашивает: "Ты думаешь, я идиот?" Официантка исступлённо мотает головой: "Пожалуйста, не надо. Я ничего не знаю". "Знаешь, сука!" яростно рычит убийца и целится девушке в лицо. Ствол автомата опускается и застывает в нескольких дюймах от её щеки. Она невнятно всхлипывает: "А-а". Церушница орёт: "Чёрный берет!" В холле, кажется, ещё Мик, и он расхохочется и отбросит в сторону автомат. Все актёры, которые играют мёртвых, встанут и тоже засмеются. На сцену выйдет хозяин кафе и раскланяется, как после окончания маскарадного представления. Но это не Хэллоуин. Человек в военной форме давит на курок. Та-та-та-та-та. Рожеволосая девушка исчезает. Холли угрем бросается назад и ползет прочь от страшного места, только бы не попасться ему на глаза. Человек в военной форме сумасшедший. Самый настоящий сумасшедший. Вся измазанная в еде, падая на мокром полу и скользя в луже липкой крови, Холли пробирается мимо девочки в розовом платье, только бы он не услышал. Та-та-та-та-та! Должно быть, сумасшедшая стреляет в другую сторону. Ни одна пуля не ударяется рядом с ней, и Холли протискивается между стулом и телом мужчины с выпущенными кишками, продолжая двигаться к выходу. На улице завывают полицейские сирены, сейчас подоспеют копы, и позади нее с грохотом переворачивается стол. Холли с ужасом оглядывается, Убийца заметил ее и бросился в погоню. Он идет по залу и неумолимо приближается, отодвигаясь с столы, пиная подвернувшиеся под ногу стулья. Холли перебирается через ноги мертвой женщины и оказывается в углу и натыкается еще на один труп. Она в углу, зажатая мертвецами, и ей не выбраться отсюда. Сумасшедшая настигает ее. Холли не хочет видеть его страшный оскал, не хочет смотреть на дуло автомата, как смотрела рыжеволосая девушка, она отворачивается. такого пробуждения Холли ещё не знала. Она проснулась не от крика или беззвучного стона, а от того, что стала задыхаться. Свернувшись клубком, Холли корчилась от спазмов в пустом желудке и захлёбывалась несуществующей рвотой, которой точно омерзительный кляп забил ей горло. Джим лежал на боку. Его слегка согнутые ноги вызвали у неё в памяти образ зародыша в материнскую утробу. Он спал спокойно и дышал ровно. Холли с трудом отдышалась и села. Её не просто трясло, казалось, гремят все её кости с грохотом ударяясь друг о друга. Она порадовалась, что с прошлого вечера не ела ничего, кроме пирожных, иначе бы её одежда приобрела дополнительное украшение. Холли наклонилась вперёд и некоторое время сидела, сгорбившись, закрыв лицо руками. Мало помалу она успокоилась. Лопатки перестали ходить ходуном, и только внезапные дрожи пробегали по коже. Когда она, наконец, подняла голову, то первое, что бросилось в глаза, был свет, пробивавшийся в комнату сквозь узкие окна. Тусклый, грязно-розовый, слабый отцвет будущего ярко-синего неба, и все-таки это был солнечный свет. Неизвестно, удастся ли ей дожить до следующего дня. Холли посмотрела на часы десять минут седьмого. Рассвет только что наступил. Она проспала не больше двух-двух с половиной часов, а потом, лучше бы совсем не спать, она чувствовала себя совершенно разбитой. Холли заподозрила, что друг, используя свои телепатические возможности, насильно заставил её заснуть. Необычайная достоверность ночного кошмара убедила Холли, что пришли снорошно, прокрутил у неё в мозгу ролик с отвратительным фильмом. Но зачем? Джим что-то пробормотал во сне, заворочился и снова затих. Его дыхание было глубоким, но ровным. Если ему и снится сон, то явно не то, что видела она, иначе бы он корчился и стонал, как мученик на дыбе. Холли в который раз перебирала в голове детали ночного кошмара, спрашивая себя, не узнала ли она свою судьбу. Возможно, друг хотел предупредить, что ей суждено умереть от пули безумного маньяка на заляпанном грязью и кровью полу дворца утенка Дикси. Но Холли никогда не слышала о кафе с таким названием и даже представить не могла более нелепого места для смерти. Она живёт в обществе, где улицы переполнены жертвами наркобизнеса. У любого наркомана может поехать крыша, и схватив автомат, он бросится в ближайшую закусочную, чтобы отстреливать сырушников, плетущих свои шпионские сети. Она достаточно долго проработала в газете и видела не менее ужасные и трагические случаи. Ещё 15 минут таких размышлений, и Холли совершенно расхотелось вспоминать о пережитом кошмаре. Она попыталась всё разложить по полочкам, но потерпела неудачу, и чем дольше думала, тем сильнее запутывалась. Однако кровавая сцена убийства не стёрлась из памяти, как забываются обычные сны, а стала ярче и отчётливее. Холли собрала всю свою волю, чтобы отвлечься от страшных воспоминаний. Джим продолжал спать. Она была хотела разбудить его, но потом решила, что ему, как и ей, нужен отдых. Не похоже, чтобы враг пытался использовать сон Джима в качестве двери. Известняковые стены и дубовые доски пола выглядели как обычно, и Холли не стала тревожить спящего. Когда она осматривала комнату, ей на глаза попался жёлтый блокнот, лежавший на полу возле дальнего окна. Она швырнула его вчера вечером, когда друг вместо того, чтобы заговорить, попытался письменно ответить сразу на все вопросы. Она не успела спросить и половины из того, что хотела. И теперь ей пришло в голову просмотреть блокнот с ответами друга. Холли тихонько отодвинулась от Джима, встала и прошлась по комнате, осторожно пробуя каждую половицу, чтобы убедиться, что они не заскрипят под тяжестью её шагов. Она нагнулась за блокнотом и услышала звук, от которого её ноги словно вросли в пол. Глухие, ритмичные удары, похожие на биение сердца. Она посмотрела на стены, подняла глаза на сводчатый потолок, ярко сияние лампы и Илььющийся из окон дневной свет не оставляли сомнений: известняк, это всего лишь известняк, а дерево, дерево. Лап-дап-дап, лап-дап-дап. Звук был глухой, негромкий. Он рождался вне стен мельницы, шёл откуда-то издалека. Казалось, кто-то, прячущийся за вершинами коричневых гор, Ритмично постукивает по коже барабана. Лап-дап-дап, лап-дап-дап. Холли знала, что барабан здесь ни при чем. Так бьется сердце врага, и тройной звук всегда возвещает появление жуткого монстра. Точно так же, как колокольчики сообщали о приходе друга. Она прислушалась, звук почему-то исчез. Холли вся обратилась в слух. «Тишина». Анна с облегчением взяла блокнот и трясущимися руками стала перелистывать мятые страницы, которые гремели при малейшем прикосновении. Джим мерно посапывал, и звук его дыхания отдавался в пустой комнате негромким эхом. Холли прочла первую страницу, затем вторую. Если не считать вопросов, которые возникли у неё по ходу беседы, письменные ответы друга ничем не отличались от того, что он сказал. Она быстро пролиснула третью и четвёртую страницу. Узнавая имена спасённых джимом людей, Кармен Дия, Саманда Каттер, Стивен Эймс, Лора Леноскиан, за длинным списком следовали описания великих деяний, которые им суждено совершить в будущем. Лаб-даб-даб, лаб-даб-даб, лаб-даб-даб. Холли вздрогнула и резко подняла голову. Звук доносился издалека, но был громче, чем в прошлый раз. Джим застонал во сне. Холли отступила от окна, намереваясь его разбудить. но страшный звук снова пропал. Очевидно, враг где-то поблизости, но ему не удается проникнуть в сон Джима. Решив, что Джиму нужно во что бы то ни стало отдохнуть, Холли вернулась на прежнее место. Пристроившись у окна, она продолжала проглядывать блокнот, перевернула пятую страницу и почувствовала, как спина покрылась гусиной кожей. Осторожно, стараясь не шуметь, перелистнула шестую, седьмую страницу, И списанные неровным почерком друга, они были похожи как две капли воды. Вместо ответов на свои вопросы Холли увидела две фразы, повторяющиеся на каждой странице по три раза без всяких знаков препинания: Он любит тебя, Холли. Он убьёт тебя, Холли. Он любит тебя, Холли. Он убьёт тебя, Холли. Он любит тебя, Холли. Он убьёт тебя, Холли. А она с первого взгляда поняла, что он может относиться только к Джиму. И сосредоточилась на второй фразе, пытаясь разгадать её страшный смысл. Внезапно её осенило. Друг предупреждает, что ей грозит опасность. Возможно, пришелец возненавидел Холли за то, что она привезла Джима на мельницу, подталкивает к поиску ответов и тем самым отвлекает от выполнения великой миссии. Если друг Разумная половина внеземного сознания проникает в мозг Джима и велит ему спасать людей. Разве не может враг вторая половина войти в его мозг и приказать убить? Вместо того, чтобы материализоваться в виде монстра, гораздо проще подчинить своему влиянию Джима и превратить его в машину смерти. Сумасшедший ребёнок, срывающийся в личности инопланетянина, придёт в восторг от подобной идеи. Холли встряхнула головой, точно отгоняя назойливую муху. Нет, в это невозможно поверить. Джиму приходится убивать, чтобы спасти людей, но он не способен на убийство невинных. Никакие инопланетные силы не сумеют заставить Джима изменить самому себе. У него доброе сердце, и даже самые могущественные пришельцы бессильны перед их любовью. Но откуда у нее такая уверенность? Зачем выдавать желаемое за действительное? Телепатические способности врага настолько чудовищны, что... что прикажи, он ей сейчас бросится в пруд, и она, не раздумывая, прыгнет в воду. Холли вспомнила Нормана Ринка, хозяйственный магазин в Атланти, Джим буквально изрешетил Ринка и не мог остановиться, пока не всадил в окровавленный труп все 8 зарядов. Лап-дап-дап, лап-дап-дап, всё ещё издалека. Джим тихонько застонал. Холли отпрянула от окна и уже была окликнула его, чтобы разбудить. Но вдруг остановилась, как вкопанная. Возможно, враг уже достиг своей цели. Сны, двери. Она тогда не поняла, что хотел сказать друг, и подумала, эти слова для пущего эффекта, нечто вроде театрального звона колокольчиков. Но, похоже, предупреждение друга означало, что враг способен проникнуть в мозг спящего. Может быть, на этот раз он не станет прятаться в стене, а словно желая поглумиться, явится ей в облике Джима, превратив его в орудие убийства. Лап-дап-дап. Дуб-дуб-дуб, звук приближается, становится громче. Холли почувствовала, что сходит с ума. Её грозит самое настоящее шизофрении. Ещё немного, и она будет ничем не лучше друга и его второй половины. Отчаянные попытки разобраться в поступках внеземного разума наталкивались на бесконечное число вариантов и каждый раз заходили в тупик. От вселенной, где всё неопределённо, жди любой неожиданности. Что удивительного, если ночной кошмар легко обретает черты реальности? В зыбкой вселенной реальность тот же сон, а размышления о подобных вещах в ситуации, когда речь идёт о жизни и смерти, могут довести до ума исступления. Лаб-даб-даб, лаб-даб-даб. Холли ждала, не в силах даже пошевелиться. Глухие удары постепенно затихли. Судорожно глотая воздух, Холли отступила и прижалась спиной к стене. Известника она сейчас боялась меньше, чем Джима. Не лучше ли разбудить его, пока не слышно страшного стука? Может быть, враг вторгается в спящее сознание только тогда, когда раздаются глухие удары сердца чудовища? Холли застыла в полнейшей растерянности. Взгляд невольно наткнулся на блокнот, который она держала в руке. Несколько страниц перелистнулось, и вместо страшной летании он любит тебя, Холли, он убьёт тебя, Холли. Ей на глаза попался список спасённых дживым людей с красочными доказательствами их гениальности и исключительности. Холли увидела фамилию Стивена Эймса и сообразила, он единственный, о чьей судьбе отказался поведать друг. Эймс запомнился ей, потому что оказался самым старым в списке, 57 лет. Она прочла идущий ниже текст и ощутила, как в позвоночник вонзается ледяной стержень страха. Стивен Эймса спасли не потому, что ему суждено стать отцом будущего великого дипломата, художника или целителя, не потому, что его последующая жизнь должна послужить процветанию человечества. Причина спасения раскрывалась в двенадцати коротких словах, и более страшных слов ей читать не приходилось, потому что он похож на моего отца, которого я не сумел спасти. не похож на отца Джима, как сказал бы друг, которого он не сумел спасти, как должен был бы сказать пришелец, а моего отца я не сумел. Я. Под ногами у Холли разверзлась страшная бездна. Зыбкая вселенная дарит ей совершенно новый и невероятный вариант. Можно навсегда забыть о звездолете на дне пруда, об астронавтах, прячущихся на ферме десять тысяч лет, их... не существует и никогда не существовало, но друг и враг реальность. Только они не половины, а третьи личности, которые, обладая непостижимыми способностями божества, подобно Холле заключена в земную оболочку. И злое и светлое начало живёт в одном человеке, Джими Айренхарте. Это он в десятилетнем возрасте столкнулся со страшной бедой, и он, ценой огромных усилий, окрыленный мечтою о звездных богах, сумел вернуть себя к жизни. Он — смертельно опасный и сумасшедший, желающий ее смерти и одновременно добрый, умный человек, который ее любит. Неясно только, откуда взялись удивительные возможности Джима и почему он не знает, что таинственная сила в нем самом, а не в мифическом пришельце. Открытие того, что в Джиме Айронхарте заключены все концы и начало, Не только не упростило дело, она наоборот вызвало новый поток вопросов. Холли не могла разгадать природу поразительного явления, хотя и не сомневалась, что наконец докопалась до истины. У неё ещё будет время над этим подумать, если, конечно, она останется в живых. Лап-дап-дап, лап-дап-дап. Доносится издалека глухие удары. Холли, затаив дыхание, слушала, как звук приближается и становится громче. Лап-дап-дап, лап-дап-дап. Джим зашевелился во сне и причмокнул губами, совсем как ребёнок, которому снится сон, но его сознание раздроблено на три части, две из которых наделены огромной силой, и одна из них смертельно опасна. И с каждой секундой опасность растёт. Лап-дап-дап. Холли прижалась к каменной стене, а сердце так сильно прыгало в груди, что казалось, застревало в гортани, и она всё глотала и не могла проглотить застрявший в горле ком. Удары затихли. Наступила тишина. Холли мелкими-мелкими шажками двинулась вдоль стены, направляясь к тяжёлой, окованной железом двери. По пути она осторожно протянула руку и, нащупав ремешок от своей сумки, потащила её к себе. Расстояние до цели сокращалось. Но с каждым шагом в ней крепла уверенность, что уйти не удастся. Она представила, как дверь с треском захлопывается у неё перед носом, Джим просыпается, садится на полу и озирается по сторонам. Взгляд красивых синих глаз обжигает холодом и яростью. Холли, крадучись, достигла порога и, продолжая наблюдать за джимом, бесшумно выскользнула за дверь. Она боялась повернуться к нему спиной, но угроза скатиться по крутым узким ступенькам заставила её оторвать взгляд от лица спящего и опрометьу броситься вниз по лестнице. Несмотря на серый утренний свет, наметивший контуры окон, первый этаж встретил её глухой предательской темнотой. А она не взяла фонарь и пробиралась на ощупь, чувствуя, как вся исходит адреналином. Боясь наткнуться на что-то и с грохотом обрушить гору какого-нибудь хлама, Холли прижалась к стене спиной и боком медленно двинулась туда, где, по ее мнению, должен находиться выход. Оглянувшись назад, она с трудом различила нижние ступеньки лестницы, по которой она только что спустилась. Вытянув вперед правую руку, Холли нащупала угол, сделала еще несколько шагов в потемках и оказалась в маленькой пристройке. Вчера вечером в узком тесном коридорчике была темнота, хоть глаз выколи, но сейчас сквозь приоткрытую дверь внутрь просачивался бледно-серый отсвет. Утро было хмурым, не по-августовски прохладным, ровная поверхность пруда выглядела серой и будничной. Еле слышно звенели насекомые, их писк напоминал слабые радиопомехи в приёмнике, включённом на самую малую громкость. Холли подбежала к форду и быстро открыла дверь. Мысль о ключах заставила её помертветь от ужаса. Она лихорадочно зашарила по карманам, и, на счастье, они оказались в джинсах, куда она их сунула после вчерашнего похода в уборную. Четыре ключа на медной цепочке от фермы, от дома в лагуне Нигили, два от машины. Швырнув сумку и блокнот на заднее сиденье, Холли поспешно села за руль, но не решалась захлопнуть дверь из -за опасения разбудить Жима. Она представила, как он выскочит из двери мельницы и, подчиняясь приказу врага, в два счёта вытащит её из машины. Трясущимися руками Холли выбрала из связки нужный ключ, после нескольких попыток вставила его в замок зажигания, повернула, выжила педаль акселератора и облегченно вздохнула, услышав, как заработал двигатель. Она захлопнула дверь и задним ходом поехала по узкой дорожке, идущей вокруг пруда. Колеса с ревом прокручивались, щебенка летела во все стороны и с грохотом барабанила по капоту. Добравшись до участка между домом и сараем, где можно было развернуться, Холли вместо того, чтобы выехать на шоссе, нажала на тормоза и стала смотреть на мельницу, которая осталась на другом берегу пруда. Бежать некуда. Где бы она ни спряталась, он всё равно её отыщрит. Он может видеть будущее, хотя и не так хорошо, как хотелось бы другу. Может превратить стену в живого монстра, сделать известняк прозрачным и светящимся, может послать за ней дьявольское чудовище. Ему ничего не стоит выследить её и схватить. Он вовлёк в холли в свои безумные помыслы и не позволит оставить предназначенный сценарием роль. Друг и Джим могут разрешить ей уйти, но Врак жаждет крови. Может быть ей повезёт и добрые силы остановят смертельный удар, укроют её и спасут вряд ли. К тому же нельзя всю оставшуюся жизнь шарахаться от стен, опасаясь, что одна из них вдруг вздуется и откусит тебе руку. И есть ещё одна причина, почему она не может его бросить. Ему нужна её помощь.